Голова 41. Флейшман. Пошли удачу нам. Вид командора был страшен. Таким его наверняка не видели даже враги за мгновение до своей смерти. Незаживший шрам на щеке побагровел, налился кровью, губы плотно сжаты, глаза прищурены, и в них играет отголосок безумия. Кажется, сейчас командор сорвется и пойдет крушить всех такой-то матери. Левая рука Камбанова тот сжимала эфес до белизны в суставах, то чуть отпускала его. Правая же, то и дело, начинала скользить вдоль перевязи с пистолетами, доходила до разорванного ворота рубахи. Галстук командор порвал давно и медленно сползала обратно. Мы пришли в Пор-ДП после полудня, дав нашим противникам часов 12 форы. Правда, еще на рассвете сорвались с места королевские фрегаты, Да только отыскать нужный корабль в океане не легче, чем пресловутую иголку в стоге сена. Трупы во дворе были убраны. Четыре трупа, двух из них Валера одолел шпагой. Сам Ярцев был в доме. Петрович давно вырезал две пули, провел необходимую обработку ран теперь не отходил от раненого, словно его присутствие могло спасти нашего друга. И хоть Петрович утверждал, что раны не смертельны и сейчас без памятства штурмана перешло в нормальный сон, мысли везли всякие. Женевиева тоже была там. Пыталась помочь доктору, когда же последний надолго замирал в тяжелом раздуме просто держала руку Валера в своей. Но хуже всех после командора было, думается, Ширяеву. Ведь если бы не затеясь экскурсией, ничего такого не было бы. Какие грабители рискнут полезть в дом, где находится командор? А мысль, между прочим, интересная. Ведь кто бы ни были невидимые похитители, они точно знали, командора на острове нет. «Не годится. В наш отход видели все жители Пор-ДП. Круг подозреваемых так велик, что искать неведомого осведомителя нет никакого смысла. А если с другого конца? Сами похитители а они кто? Местные? Приштам-то еще требовалось время, дабы получить послание и поспеть сюда, хотя они могли ждать и неподалеку. Само место, к которому подходил корабль, нашли задолго до нашего возвращения». Но на воде не бывает следов, и никто не мог сказать, на чем прибыли похитители. На небольшом каботажнике, купце, бригантине, галеоне, кораблей могло быть несколько, да что с того? «Они пошли на Ямайку», — неожиданно произнес командор. Он молчал очень долго, с тех пор, как прекратил расспросы о случившемся. Даже на наше сочувствие отвечал одним подобием улыбки. «Почему?» Ширяев прекратил бесконечное хождение и резко повернулся к Сергею. «Потому что в первый раз меня везли туда. Видно, им очень хочется, чтобы я сдался в обмен на пленников», — докончил командор. «Пленников? Раз противник так хорошо осведомлен, то должен знать, как мы ценим одного нашего современника». «Черт, может успеем перехватить? Надо немедленно подготовить лань к выходу. Продукты, боекомплект». Кабанов посмотрел на нас, решая, кому поручить это дело. «Сорокин уже готовит. С ним грани Ордылов, Кузьмин, Кротких, Калинин, Владимиров», — сказал я. «С минуты на минуту все должно быть сделано. Тогда идем». Командор совсем было сорвался с места, но в этот момент в дверях показался Петрович. «Очнулся!» Сергей крутанулся на месте и рванул в дом. Мы дернули за ним так, словно шли в атаку. «Ты молодец, шкипер!» — сходу произнес Кабанов. «Один, четверых, это уметь надо!» «Меня в спину!» — голос у Валеры был слаб. «Знаем!» — кивнул командор. В другое время он наверняка еще прочел бы лекцию о необходимости смотреть во все стороны одновременно, но сегодня было не «Они ягуара поминали!» — выдохнул Валера. «Черт!» — Кабанов едва сдержался, чтобы не перебить ладонью в ближайший столик. Да и, да и то потому, что там было расставлено какое-то лекарство. «С будет справиться трудновато. Людей-то у нас почти нет», — Ширяев сказал, — «то, о чем я успел лишь подумать». командой обоих кораблей командор распустил сразу после последнего похода. «Пиратство-то мы больше не собирались. Даже жалованной грамоты у нас больше не было. Теперь не знаю, сможем ли взять на абордаж фрегат. Сжечь же его нельзя по вполне понятным причинам». «Надо срочно крикнуть добровольцев», — предложил я. «Нет», — качнул головой командор. Это дело личное. Я и вам-то приказывать в таком деле не могу. Просите то». Уголок губ нервно дернулся. «Ты в своем уме?» прикрикнул Ширяев. «За, «За каких шкур ты нас держишь, Сергей? Идем и точка!» На моей памяти Григорий первый раз назвал командура по имени. Я быстренько прикинул в уме. «Человек сорок наберем, может и сорок пять». «Сорок шесть» поправил меня Валера, пытаясь встать. «Да ты что!» — Ничего, драться я не могу, но курс проложить сумею. Женевьева кое-как приподняла супруга так, что им удалось сесть, правда опираясь на женские руки. — Курс я проложу. Конечно, до нашего шкипера мне далеко, но за простейшие случаи я могу ручаться. — Пое сейчас лечиться, а не геройствовать, — поддержал меня командор. — И я буду совмещать. Улыбка кавалера была слабой, зато взгляд поражал необычной твердостью. Это невозможно, начал было Петрович, но закончил совсем по-другому. Но не могу же я разорваться. Заранен ему ход нужен, и вам без врача не обойтись. Но все равно Валерий необходим покой. Здесь мне покоя не будет. Изведусь, пока дождусь извести. Или вы меня берете, или я найму какое-нибудь корыто и пойду, блин, следом. Рана на спине средненькая, на груди похуже. Петрович словно рассуждал вслух и вдруг махнул рукой. — Ладно, несите, но смотри, Валера, если помрешь... — Не помру. Я теперь долго жить буду. Улыбка была не такой слабой как в первый раз. — Или мне показалось? Ерцев что-то сказал жене веве Мы из деликатности не стали слушать, что. — Ах, хоть бы... За дверью поднялся такой топот, словно Сорокин прислал с известием целую толпу. — Ну, не толпу тут я преувеличиваю, на человек десять наверняка я ошибся на одного. Их оказалось одиннадцать. Причем к Сорокину отношение имел лишь Аркаш. Остальными оказались те, кто ходил с нами в походы, а теперь осел на берегу. Сорокин велел передать. Лань к выходу готова, отрапортовал Калинин, и следом выступил один из фребустиеров. Билл просил сказать командор, что вепрь к походу готов. Запасы погружены, команда почти вся в сборе. Прищуренные глаза командора вдруг расширились. Сергей помолчал, не находя ответных слов, а затем порывисто обнял пирата, затем второго, третьего. Когда коммандор отодвинулся, в его глазах блеснули слезы. Всего второй раз за нашу долгую эпопею. Первый раз, когда нам вручали знамя. Не прошло и получаса, как мы покидали порт ДП. Мы шли на всех парусах. Витер трепал над кораблями черные флаги с веселыми кабанями мордами. И на месте таинственного Ягуара я бы просто бежал без оглядки. Да только от нас не убежишь. Командор вначале наверняка хотел сдаться, выкупить своих женщин, если не золотом, то жизнью, но возвращение Билла спутало все бредовые планы. Были мы на Ямайке три раза, теперь не миновать четвертого. Бедный житель. Они должны молиться, чтобы дикая кошка попалась нам раньше, чем мы дойдем до их берегов. Наверное, молились. К следующему полудню Марсовые увидели на горизонте парус, и два наших корабля чуть изменили курс. «Он или не он? Он или...» «Ничего, скоро разглядим. Сейчас чуть сблизимся, а там...» «Пошли удачи нам в бою, веселый Роджер!»